Глава 28 Борьба за кубок. Десятый раунд. Вика. Во вторник, хотя это был будний день и совершенно не игровые семь часов вечера, на выезде из города собрались почти все команды. Те, кто не приехал, обещали подгрести позже после работы. Все понимали, что сегодня нетипичная игра, в какой-то степени даже легендарная. Вряд ли такое повторится еще раз. Егор вышел из машины. Он сегодня приехал на своей ауди, и у меня сжалось сердце. Несмотря на то, что я все еще на него сердилась, ужасно захотелось подбежать к нему, прижаться к широкой твердой груди, провести пальцами по серебряной цепочке, проследив ее путь от шеи к вырезу футболки, Нежно лизнуть нижнюю губу, а потом, Я бы, наверное, так и сделала, если бы не его предостерегающий взгляд. По каким-то причинам Егор не хотел, чтобы я к нему сейчас подходила. Я послушно кивнула. Дарк едва заметно улыбнулся. Его взгляд прокатился по всему телу сильной и горячей лаской. Он смотрел на меня так, будто гладил, и я вздрагивала от этих фантомных прикосновений. Подъехал Сашка. И из Субарика вышли Локи и Ромка. Андрей приветственно поднял руку, а Рома ухмыльнулся и обжег меня жадным тяжелым взглядом. Судя по кровоподтекам на его лице, драка в тот раз с моим отъездом не закончилась. Я смотрела, как Егор и Ромка готовятся к игре. Проверяют шнуровку на берцах, распихивают по карманам рюкзаков телефон, фонарик, запасной мобильник, нож и еще кучу всяких нужных вещей. Оба собранные, молчаливые, напряженные, удивительно похожие в этот момент. «Дарк», — громко сказала я, и все головы тут же повернулись в мою сторону. «Как капитан енотов я все-таки предлагаю вашей команде согласиться на ничью. Если это принципиально, сам кубок может храниться у вас». Ромко дернулся, но промолчал. Это предложение шло от капитана к капитану, и если бы он сейчас встрял, это было бы откровенным нарушением субординации. Он и так достаточно накосячил, договорившись через мою голову с Дарком на эту решающую игру. Егор посмотрел на меня несколько бесконечных секунд, потом отрицательно покачал головой. «Нет, Вика, прости», – мягко сказал он. «Мы будем играть». Я прикусила губу и молча кивнула. По крайней мере, я попыталась. «Парни, смотрите». Ловко перехватил внимание Ник. «Я тут вам карты бумажные заготовил на всякий случай. Если интернет отрубится. Хотя вроде не должен, тут нормальное покрытие. Звоните мне. Буду вам голосом диктовать задания и коды в движок вбивать. Но это прям крайний случай. Я для каждого выстроил свою линейку так что уровни будете проходить в разном порядке. Но финишный у вас один и тот же. Форматы кодов разные, форматы уровней тоже. Разберетесь на месте. Кое-где будет реквизит, обращайтесь с ним аккуратно. Примерный пробег, если не будете тупить и ходить кругами, километров 10-12. На некоторых уровнях мы с Куси оставили вам бутылки с водой, так что с собой можно много воды не брать. Мне казалось, что я слышу голос Ника, как через толстый слой ваты. Смысл слов уплывал от меня, и я с трудом понимала, что он говорит. Черт, почему эти придурки не могут помериться крутостью более безопасным способом? Не знаю, в армрестлинге, к примеру, или в футбол пойти сыграть. До старта я вас подброшу, — продолжил Ник. Он километрах восьми отсюда, а финишный уровень недалеко от нас. Оттуда уже сами добежите. Если сможете, конечно». На последней фразе он хитро ухмыльнулся. Шутку все оценили и поржали. Одно мне было не смешно. Ник наворотил там столько, что я буду рада, если никто из парней нигде не свалится и не травмируется. И тут я в который раз задалась вопросом, кого я хочу увидеть на финише первым. Все внутри кричало, что это должен быть Егор. Я чувствовала, для него важно победить Рому. Этим он как будто утвердит свое право на меня. Но при этом я ощущала себя дикой предательницей по отношению к своей команде. И скулы сводила от презрения к себе. Мои еноты заслужили первое место, черт побери. Мы так классно отыграли этот сезон. И я теперь не желала нам победы только из-за того, что влюбилась в капитана соперников. Стоп. Влюбилась? Я вздохнула. Ну да. Пора уже хотя бы самой себе в этом признаться. В какой момент все пошло не так? И вместо понятной ненависти и чуть менее понятного физического влечения я начала чувствовать к дарку что-то другое, более сильное, острое и опасное. Когда он не бросил меня на улице и потащил к себе ночевать? Когда взял за руку в темном лесу, чтобы со мной ничего не случилось? Когда заглянул в машину и спросил, не нужен ли мне еще один полевик? Или когда он сцеловывал слезы с моих щек и глухим от боли голосом шептал извинения? Я очень сильно ошибалась, когда думала, что люблю Рому. Это, безусловно, было какое-то чувство, но очень одностороннее. Я скорее любила то, как я его люблю. При этом я никак не была подключена к Ромке, не понимала его, не чувствовала его эмоций. С Егором все намного сложнее. У нас словно общий кровоток, и я так остро ощущала его настроение, его чувства, как будто сама их испытывала. Мне все время хотелось его касаться, и такое счастье было видеть, что он тоже безумно ждет моих прикосновений, и его каждый раз прошибает током от моих рук и губ. Очень тяжело быть так завязанным на другого человека, ведь если он по неосторожности ранит тебя, то это невыносимо больно. Но одновременно это безумно хорошо, это то, что наполняло меня смыслом. Я, наверное, смогла бы без него, но не хотела. Я посмотрела на спину Егора, и он через мгновение обернулся, словно почувствовав мой взгляд. Не давая себе шанса передумать, я подбежала к нему и обхватила руками его шею. Егор, я посмотрела ему в глаза. Мне кажется важным сказать это тебе сейчас до игры. Я не люблю Рому, и, наверное, никогда не любила. Просто мне так казалось. Дарк медленно выдохнул и судорожно схватился за мои руки. «Это приятно слышать», — хрипло проговорил он. «А еще я влюблена в тебя», — мысленно договорила я. Но этим признанием я пока не готова была делиться. Дарк погладил меня по щеке и тяжело вздохнул. «Жаль, что...» — тихо пробормотал он. Я нахмурилась. «Что?» «Ничего». Торопливо открестился он. «Егор, тебе обязательно сегодня участвовать в этой идиотской игре?» «К сожалению, да». Какая-то мысль промелькнула в голове, но я не успела ее поймать, потому что Егор снова заговорил. «Если подошла ко мне, подойти к своему игроку тоже». Попросил он, и чувствовалось, как нелегко ему было это произнести. «Так будет честно. Он все же выступает за твою команду». Я кивнула. Сказать было нечего. Очень хотелось поцеловать Егора, но я не рискнула это делать на глазах у всех и ограничилась тем, что легко провела пальцами по гладко выбритой щеке. После этого подойти к Роме оказалось очень непросто, но я смогла. «Я уж думал, ты командой ошиблась». Невесело хмыкнул он, когда я оказалась рядом. Поддерживаешь не того игрока, которого надо. Я много в чем ошиблась. И ты все прекрасно понимаешь, Ром. Так что не ⁇ рничи, пожалуйста. Вика, выдохнул он с вистящим шепотом. Мне плохо без тебя. Пройдет. Безжалостно отрезала я. Проверено на личном опыте. У меня же к тебе прошло. И не делай круглые глаза, ты прекрасно знал, что я все это время была в тебя влюблена. Была? Вот именно, была. Рома очень странно усмехнулся, а меня вдруг обожгло смутной догадкой. «На что вы играете, Ром?» Тихо спросила я. «На что вы на самом деле сегодня играете?» «На кубок, Вика». Пожал плечами он. «Просто на кубок». «Хочу выиграть его для нашей команды». «Если я скажу, что при любом раскладе выберу Егора, ты откажешься от игры?» Требовательно спросила я. Рома с обезоруживающей улыбкой покачал головой. «Ни за что». «Обнимешь, капитан?» «Нет». «Но хоть удачи пожелай своему игроку». «Удачи?» «Я принесу тебе кубок». Тихо пообещал он. Я дернула плечом и отступила. Парни направились к алой Хонде, и оба почти одновременно глянули на меня перед тем, как скрыться в машине. Несколько секунд, и Ник нажал на газ. «Теперь встретимся только на финише. Вот только с кем?» «Ты как?» Тихо шепнул Локи, незаметно подошедший ко мне сзади. «Андрей, я не понимаю». Мне показалось, что дело во мне, и я попыталась отговорить Егора и Рому от участия, но не похоже, что я смогла их переубедить. «Знаешь...» — хмыкнул он. Средневековые турниры, конечно, часто устраивались из-за прекрасной дамы, но даже если бы даму в последний момент украли, никто бы и не подумал отказываться от сражения. «Не понимаю этого. Ты девочка, тебе и не надо понимать». Пожал плечами Локи. А мне вот дико жаль, что в этой игре от нас участвует Ромка. Я бы с огромным удовольствием полазил по лесу и надрал Егору задницу. Мы бы тогда точно выиграли. Слабо улыбнулась я. И это было бы нечестно. Ты слишком сильный и опытный игрок. Да. Без тени скромности согласился Андрей. А в случае с этими двоими победу предсказать трудно. Они по силе примерно равны. Мы за кого болеем-то, я так и не понял. За твоего парня и брата моей девушки? Или за игрока, который хоть и ведет себя иногда как дебил, но представляет нашу команду? Заткнись, Локи. Серьезно попросила я. И без тебя тошно. Дарк. Прошуршали шины уезжающей тачки Ника, и мы с моим соперником уставились в экраны мобильников. Минута до начала игры. Тридцать секунд. Десять. Поехали. Первое задание у меня было относительно легким, Несложно загаданные координаты. Как я и думал, Ник решил не заморачиваться со штабной частью, зато, видимо, оторвался на полевой. Вариант, что орк вдруг решил сделать для нас легкую игру, я даже не рассматривал. Корды били в точку примерно в километре от нас. Обычная карта ничего не показывала, но на google картах был виден полуразрушенный домик, похож на какую-то сторожку. Впрочем, какая разница? Я побежал туда, чувствую, как побаливает колено, в которое меня в субботу пнул этот мудак. Ничего, сейчас разогреюсь, станет легче. Пока бежал, в груди стучало. Она его не любит. Не любит. И губы сами растягивались в идиотской улыбке. Вряд ли она врала, моя честная девочка. Ради неё, ради нас я должен, сука, выиграть. И этот придурок больше никогда не подойдет к ней. На месте действительно стояла сторожка, а там четыре стандартных кода. Нашёл я их довольно быстро. Только с последним пришлось попотеть. Наконец обнаружил его на шпингалете выбитого окна. Сука на шпингалете, мелкими буковками! гори водунник. В итоге у меня получилось четыре кода: первый подвал, второй распятие, третий смородина, четвертый семья. Формат ответа четыре цифры. Как же получить цифры из этих слов? Посчитать количество букв? Да нет, как-то слишком просто. Я задумался и еще раз внимательно посмотрел на эти слова. А, вот в чем дело По 2 Л! 1 5 Е! Смор 1А. 7 Я Кот 2517. Быстро вбил его на сайт. Ответ прошел Ап! сказал я сам себе. И довольно усмехнулся. Хорошо быть умным. На втором уровне пришлось лезть на дерево. На большое такое дерево, которому скотчем был примотан логотип Энки, чтобы не ошибиться. Ник, вот бля с фантазией у человека все в порядке, прицепил среди настоящей листвы листочки с буквами. Тут, к сожалению, у соперника будет преимущество. Он гораздо легче меня. А подо мной предательски трещали ветки, и я на полном серьезе думал, что сейчас ёбнусь. А высота была не маленькая, метра три точно. Но слава богу обошлось. Я спрыгнул вниз и из найденных букв составил простенькую анаграмму. Она и вбивалась как кот. Решил заодно посмотреть статистику, но в итоге только расстроенно выругался. Авторы закрыли ее для игроков. Теперь я понятия не имел, на каком уровне Рома и есть ли у меня преимущество. Что ж, значит, просто буду делать все максимально быстро и надеяться, что приду первым. Вика. Ник устроил из игры настоящее шоу, притащил проектор, вывел на него статистику и с удовольствием комментировал каждый из уровней и то, как ребята его проходят. Народ съездил за пиццей, пивом, кофе и чаем, и вольготно расположившись вокруг, делал ставки, кто сегодня выиграет. Дарк прошел уровни со стажеркой и деревом. Ох, сколько мы ругались с Ником по поводу этого дерева, но все равно он отказался менять задание. Даже сам мне продемонстрировал, что ветки крепкие и удержат кого угодно, Вот только весу в Нике намного меньше, чем в Егоре, и я очень волновалась. Слава богу, он справился. Рома прошел уровень с бетонной плитой и начал проходить тот, который был в заброшенных коровниках. Смотрите. Ник показал изображение коровников на Google панораме Игрокам надо залезть вот сюда, практически на крышу. Но я им там веревки закрепил, чтобы попроще было. Меня как кипятком окатило. «Ник!» сдавленным голосом пробормотала я. «Мы же договаривались, что коды в коровниках будут на уровне человеческого роста!» Я передумал. Бесхитростно улыбнулся Ник. И мне захотелось огреть его чем-нибудь тяжелым, например, той самой бетонной плитой. «Ты дебил!» «Ну ладно, Дарк альпинизмом занимался, но у Ромы вообще в этом никакого опыта нет. А если он шею там себе свернет?» «Как он ее свернет?» Искренне удивился Ник. «Там же веревка есть, все продумано». Я чуть не завыла. «Ну почему никто? Никто не понимает, насколько это все опасно?» «Сейчас мне бы очень пригодилась поддержка Локи, но на нее рассчитывать не приходилось». Андрей жадно уставился на экран с восторгом слушая Ника и изредка вздыхал с такой глубокой тоской, что было ясно. Он все что угодно отдал бы сейчас, лишь бы самому там полазать. Как там их команда называлась? «Психи»? Вот очень точное название. Им идеально подходит. «В коровниках три кода», — продолжил рассказывать Ник. «Ромовая, снежная и базарная». Формат ответа слова. Как думаете, что будет в ответе? Баба. Радостно завопил Стренджер, И все заржали. Конечно же, прокатилась волна плохих шуточек на тему баб и того, где, как и с кем они будут. Но я привыкла пропускать такие вещи мимо ушей. Мужской юмор иногда бывает очень специфичным, и с этим приходится мириться. Главное – отследить грань когда подобные шутки начинают направляться лично на тебя и вовремя это пресечь. Ну вот, прошел уровень твой, Рома. Значит, не свернул шею. Ткнул Ник в статистику. Зря боялась. Он не мой. Буркнула я, но дышать стало легче. А теперь смотрим дальше, пацаны. Дарк на третьем уровне, и это озеро. Сука! Я вскочила и вцепилась в Ника. «Я тебя убью! Ты же обещал, что уберешь этот уровень с нырянием! Блять, сейчас сентябрь! Сентябрь, идиот! Ты хочешь, чтобы они слегли с воспалением легких?» «Куся, тише!» Пытался успокоить меня Ник. «Сегодня же тепло. Было бы холодно, я бы убрал уровень, правда. И кирпич с кодом не глубоко лежит. Даже нырять не придется. Максимум по пояс в воду зайти». Полотенце я тоже оставил там рядом. Так что никто не заболеет. Обалдеть! Локи практически облизывался на экран. Еще и с водой уровень. Ник, гадёныш! Ты почему не сделал раньше такую игру? Я бы поиграл. Вот только ты бы и поиграл. Хмыкнул Ник. А остальные в ужасе разбежались бы. Эй, Куся, ты чего? но у меня больше не было сил сдерживаться. Я уткнулась в ладони и разрыдалась от невероятной беспомощности и дичайшего страха, выворачивающего все внутренности наизнанку. И мне было абсолютно неважно, кто и что сейчас обо мне подумает. Локи гладил мои вздрагивающие плечи и шептал что-то успокаивающее, а Ник горячо убеждал, что все будет хорошо, но я ему больше не верила. Дарк. Примерно на седьмом уровне, когда я уже успел поморозить яйца в ледяной воде, забраться на крышу старого коровника и достать кот из муравейника, в мою голову стали закрадываться сомнения, действительно ли Ник хочет, чтобы мы выжили после его игры. Возможно, он просто решил коварно избавиться и от меня, и от Ромы, чтобы забрать кусю себе. Иначе зачем ему так над нами измываться? Сука, это же просто игра. Пусть и экстремальная. Она не должна превращаться в гонку на выживание. Слава всем богам, остался только один уровень. Потому что я уже почти выдохся. Находились бы локации недалеко друг от друга, еще куда не шло. Но ведь нет. От пятой до шестой точки я бежал два километра. Может и не охренеть, как много? Но в сумме пробег получался довольно внушительным. Седьмой уровень, кстати, был не таким уж и сложным, но муторным. Следовало сбить висящее на дереве яблоко. Разумеется, не настоящее. С кодом. Лезть не вариант. Слишком высоко и ветка тонкая. Да и в задании четко значилось. Проверка на меткость. Пока нашел удобную палку. Пока приноровился ее швырять. Короче, хороших слов в адрес Ника я уже наговорил мысленно столько, что оргу придется икать ближайшие 10 лет как минимум. Наконец, реквизит оказался в руках, а код вбит. Пора на финишную локацию. Я попытался прибавить темп, но это было непросто. Пот тёк по лицу, по спине, Изо рта вырывалось тяжелое, прерывистое дыхание. Стоп. Я затормозил и прислушался. Вдалеке кто-то отчаянно матерился. Судя по всему, мой соперник. Но мало ли причин может быть. Не на то место прибежал. Затупил с кодом. Не получается выполнить задание. Я уже собрался двинуться дальше. Но что-то не дало этого сделать. Возможно, отчаяние в голосе ругавшегося. Хрен с ним. Хотя бы проверю, что все нормально. Я наугад рванул в ту сторону, откуда раздавался мат. Странно, там ничего не было. И никого. «Эй!» – заорал я. «Все в порядке?» «Нет». Голос Ромы доносился откуда-то снизу. «Я в колодце». «Твою мать!» Тихо выругался и я, внимательно обшаривая фонариком землю вокруг себя. «Ага, вот и заброшенный колодец». Круглую дыру было почти не видно. Легко представить, как красиво можно туда улететь, если не смотреть под ноги. Я присел на корточки и посветил фонарем вниз. «Ты как?» Поинтересовался грубовато. «Спасибо, что спросил». Ухмыльнулся Рома. «Вроде цел ничего не сломал. Но хер я отсюда сам выберусь». Я прикинул. Глубина метра три. Может, чуть меньше, но до моей руки он никак не дотянется. Нужна веревка, но где, блядь, я ее сейчас возьму? Первый раз за игру дико пожалел, что сегодня ненормальная схватка. У нас в багажнике всегда столько всякого реквизита болтается, разве что резиновой лодки нет. Веревок там точно штуки три не меньше. И как я тебя вытащу? Просто Ника набери, а то тут внизу телефон не ловит. В тоне мудака мне послышалась ненависть. Скажи ему, где я, и пиздуй на финишный уровень. Наверное, я мог бы так сделать, и гарантированно прийти первым. Но это хуйня какая-то, а не победа. Слышь, херню не неси. Оборвал его я. Давай лучше башку включай и думай, где веревку взять. На коровнике была веревка. Раздался через мгновение глухой ответ. Сука, точно. Как же я забыл. Так, сиди здесь и никуда не уходи. Не удержался я от тупой шутки. А я погнал за веревкой. Оно тебе надо, Дарк? С недоумением спросил Рома. Может и не надо. Буркнул я. Но я по-другому не умею. Вот блин, что ты, что Вика, оба на голову двинутые. Благородные, блядь, и честные. «Толку только от этого!» Я не стал его дослушивать и ломанулся к коровникам. Благо, они были недалеко. Залез, отвязал одну из веревок, перешел по крыше к другой, слез, побежал обратно. С веревкой рюкзак резко потяжелел и при беге теперь неудобно бил по спине. На месте я примотал один конец веревки к ближайшему дереву, а второй кинул Роме в колодец, Со второй попытки тот выбрался, злющий как черт. «Спасибо», — произнёс он с такой гримасой, будто благодарность жгла ему рот. «Но я о помощи не просил, поэтому ничем тебе не обязан». «Да ради бога!» Сплюнул я и, оставив веревку валяться у колодца, направился к финишному уровню. По дороге меня обогнал Рома, Ну да, сил у мудака много. Отдохнул в колодце, пока я туда-сюда за веревкой мотался. Не сказал ему ни слова, только сжал зубы и прибавил ходу. Хотя колено ныло так, что боль отдавалась в позвоночнике. На последнем уровне нас ждали одноразовые коды. Их было 39, судя по описанию, и каждый можно было вбить только один раз. И что логично, только одному из игроков. Как же мне сейчас не хватало штаба. Вот так бы бросать коротко в наушник найденный код и искать дальше. А приходилось торопливо тыкать пальцем в клавиатуру на телефоне, периодически путаясь и ошибаясь. У меня так Рома один код уже забрал. Пока я исправлял букву, он отправил правильный вариант. Мы носились по этому заброшенному элеватору с высунутыми языками. Хорошо, что играл только первый этаж. На второй... Без альпинистского снаряжения я бы лезть не рискнул, и с каждым кодом напряжение возрастало. На странице уровня показывалось с каким счетом идет борьба И я не знаю хорошо ли это, потому что невозможно было не смотреть на неумолимые цифры и не переживать. В итоге от волнения меня колотило так, что буквально руки тряслись двенадцать кодов дарк одиннадцать кодов роман ен отлично. Я пока опережаю. 12.13 тринадцать. Черт! Пока я осматривал угол, оказавшийся пустым, он нашел сразу два кода возле дверного проема. Четырнадцать тринадцать. Что? Думал, там нет кода, а я нашел. Шестнадцать пятнадцать. Все, что было легко найти, мы уже нашли. Теперь наступило время искать те самые извращенские коды, которые Никс присущи ему фантазии. Мог написать фактически где угодно. Семнадцать-шестнадцать. Один есть. Всегда осматривайте торчащие из стены железяки с двух сторон. Семнадцать-семнадцать. Твою мать так и знал, что следовало тот старый ботинок тоже проверить. Рома не побрезговал. И вот, пожалуйста, еще один код в его копилку. Восемнадцать-восемнадцать. У меня кот на балке. У него кот под лестницей. Восемнадцать-девятнадцать. Сука, под лестницей было два кода. Везучий сволочь. Пульс шарашил, как бешеный. Аж в ушах шумело. Я отчаянно шарил фонариком по стенам и загнанно дышал, приоткрыв рот. Один кот, всего один кот, и выиграет Рома. Этого не может быть. Этого, сука, просто не может быть. Я попытался успокоиться и еще раз осмотрел всю локацию максимально трезвым и взвешенным взглядом. Да, казалось, что мы уже везде искали, но ведь на самом деле нет. Где-то прятались еще два кода, если только, конечно, это не издевательская шуточка Ника. Но на такое вроде даже он не способен. Я в очередной раз осветил лучом стену, расписанную жутчайшим граффити, и вдруг на темном фоне букв Что-то серебристо блеснуло. Не может быть. Кот. Белым, блядь, маркером. А вот и второй. Ромко увидел то же, что и я. И мы оба ломанулись к стене. Шансов не оставалось. Мне, чтобы выиграть, требовалось вбить оба кода. Ему, чтобы выиграть, было достаточно одного. Но я почему-то все равно не сдался. И громко, и яростно матерясь. Набирал комбинацию цифр и букв. Неужели продолжал на что-то надеяться? Код прошел. Я с ужасом ожидал итогового счёта. 19.19. 19. Не может быть. Бросил взгляд на Рому. Он стоял с телефоном в руке. Большой палец дрожал над экраном, а сам он молча пялился на меня. Секунду? Не знаю как, но этой секунды мне хватило, чтобы вбить оставшийся код. «Двадцать девятнадцать! Победа! На самых последних мгновениях, но все таки И все же у этой победы был странный привкус. «Почему ты не вбил код?» — настороженно спросил я. Сайт завис. «Можем сказать Нику?» Зачем-то предложил я, хотя сам не понимал, чем это поможет и что может изменить. Снять этот уровень? Переиграть игру заново? Все варианты казались бредовыми. Да ну нафиг. Ничего не поделаешь. Роль случайности в Энге довольно велика. Рома пожал плечами и тут же досадливо поморщился. Блин, все же приложился плечом в этом ебаном колодце. К врачу сходи. Схожу завтра, если не пройдет. Это так странно. Ночью на заброшенном элеваторе Я стоял и вел почти дружескую беседу со своим соперником. Бывшим соперником, если быть точным. Поздравлять не буду. Рома бросил на меня короткий взгляд. Я не особо рад, сам понимаешь. Понимаю. На финиш идем? А хули делать? Далеко он? Около километра. Херня. Фыркнул Рома после сегодняшнего пробега это так воробушки потрахались за пять минут дойдем но шли мы в итоге гораздо дольше рому подволакивал одну ногу похоже падение прошло не так легко как он думал мое колено на удивление почти перестало болеть зато наваливалась такая дикая усталость что я еле дотащился а ведь я могу сказать вике вдруг задумчиво проговорил ромка Что мы на нее играли? Как думаешь, понравится ей это, а? У меня до боли перехватило дыхание. Я резко остановился и неверяще уставился на него. Но нельзя же быть таким гандоном. Это вообще за гранью. Рома заржал. Смех у него был громкий и неприятный. Видел бы ты свое лицо, Дарк. Давясь от смеха, выдвил он. Да не скажу я, не сы, Хотя было бы весело, конечно, посмотреть, как она тебя нахер посылает. Дальше мы шагали молча. И вот, наконец, мы вышли из рощи. Вдалеке стояли машины, а рядом с ними наши ребята, которые принялись весело нам махать и что-то вопить. От них отделилась маленькая фигурка. Даже в неверном свете фар было невозможно не узнать изящный силуэт. Светлые волосы развивались на ветру, полы распахнутой куртки трепыхались позади. Она бежала к нам через поле, и мы застыли, завораженные этой картиной. «Повезло тебе», — зло выдохнул Рома. Мне хотелось сказать, что ему тоже везло, и у него тоже имелась возможность, но я промолчал, потому что это неправда. Не было у него шансов. Не подходили они друг к другу. И ему придется просто смириться с этим фактом. Вика была уже почти возле нас, и теперь стало видно, какие заплаканы у нее глаза и какое измученное лицо. «Идиоты! Придурки!» Скрипнула она и бросилась на шею Роме.